Глава девятая Прошел год, однако князь так и не проснулся. Вернувшись с Тризной, княгиня не знала покоя ни днем, ни ночью. В светелке Святослава били в Бил, колокол. На дворе терема старетний дуб согнули до земли, дуб сломался с великим треском, спящий даже не вздрогнул. В яру и грозу отворяли окна, да вместе с громом еще и в бубны били, кричали в трубы, трясли над духом бубенцы. Князь спал еще крепче. Дошлые бояри замысли звериным рыком пробудить княжеча. И для этого спящего медведя вынули из берлоги, а потом собаками травили и раскаленным копьем щекотали в пазустях. Зверь на дворе ревел так, что волосы вставали дыбом, но едва ввели его в светелку князя, распяв на цепях у колыбели и принудили реветь, медведь умолк. Его уж тут и ножом колули и нежели каленым железом зверь лишь покряхтывал и отводил глаза в сторону. А ведьмы, сойдя с округи друг перед другом, выхвалялись. Носили князя сквозь окно, сажали на коня задом наперед, и так возили, Прыскали живой и мертвой водой, шептали, причитали, заговаривали и травой окуривали, Все впустую. Дитя ворочалось, вдыхало, но веки его так и не открылись. Со всех капищ волхвы собрались и волховали над светлейшим, изгоняли дрему, и призывали дрыя. Являлся чародей бодрый, знабил, щипал, бодрил, при этом все домочадцы надолго сон потеряли. Только князь один почивал. мать княгини возле колыбели дневала ночевала, забыв о власти, о княжении, даже месть не терзала душу, истосковавшись иными помыслами. Тот год никто не правил Русью, и потому в государстве были порядок и процветание. Без княжеских указов и повелений все шло своим чередом, как заповедано было богом родом, и ни одно кочевое племя. Ни булгары, ни хазары не смели приблизиться к сумежью Руси. Княгиня же молилась Перуну. Ира молилась всякое утро, и дедушки, дождь богу и роду возлагали жертвы, трава забвения курилась в тереме и уносилась ввысь. Это означало, что бог принимал жертву, но только чего то оставался безучастным. В ночь на купалу, когда над Киевом зачертил свои круги сокол, норовя пролететь под леком терема, княгиня к нему обратился. О, птица вольная, тайный мой лада, не летай надо мной, не кричи мое имя, прошу, воскликни имя сына, чтобы пробудился и встал. Услышав эту речь, сокол вовсе замолчал и, до зари, не обронив ни звука, кружил над теремом. Отчаявшись, княгиня призвала в терем попа, что молился Христу и ему служил. Поп же замыслил окрестить младенца и тем самым пробудить его от сонных чар. Однако, войдя в покое князя и, и возрившись, на него, отшатнулся и встал на колени перед колыбелью. «Не быть ему крещенным, промолвил в страхе поп. «От волхования рожден, зрю, и сам суть сын Божий». Отец его Русины не сильнее, чем Христос. Отвечай мне, застрожилась княгиня. От кого ты узнал таинство рождения? Не знал, не ведал, покуда на дитя не взглянул. Забожился поп, и, говорю тебе, от волхвования явился князь на свет. В ухе вон серьга, знак рода, а коли даден знак, креста не дам... Но если снимешь поганую серьгу своей рукой, совершу обряд таинства крещения. — Не дашь креста, ступай, — вздохнула княгиня, — а снять знак рода я не в силах. Сниму, и станет князь безродным, не велено снимать. Ты, поп, но крест свой не отдашь? Он же великий князь, как ему без знака? Ступай! Но прежде поклянись своему богу не разглашать тайны, что открылось тебе, поп целовал крест и клял сохранить молчание. Но слух, как червь, пополз из уха в ухо. Малолетний великий князь рожден от волхвования, он сын бога рода, и благо, что спал Святослав, молва ему не повредила. А княгине в чертогах рода был дан крепкий рок, Покуда Волк Валдай не скажет слова, Таинство рождения княжичу не открывать. Иначе беда ему будет. Горе матери княгини, а Руси погибель. Однажды ко двору явилась старица. Не ведьма, не колдунья, но дара, служительница лада. Отринув рода, на Руси был утрачен порядок, а вместе с ним и почитание к его служителям. Славяне, погружаясь во тьму, не ведали уже, кто нес им благодать и мир, и потому всех дар именовали бабами-ягами, и чародейками, а иные феями. Так вот... Явившись, эта древняя старуха постучала клюкой в ворота и сказала, что пришла посмотреть на светоносного княжича. — Спит, князь, — отвечали тюны, ступай отсюда. — Ничего, отоприте, я разбужу его. В тот же час ворота открыли старицу, подхватили под руки и привели к колыбели. Княгиня поклонилась дари и посулила при дворе оставить, если пробудет сын. Старица же поставила пестель из свое свою клюку и молвила не спеша. — Прежде посмотрю, пришло ли время. Подними к завесу. Княгиня откинула полок с колыбели, и светелка наполнилась светом. Да, расклонилась к спящему, залюбовалась. — Верно говорили, светоносный князь. Ах, цвет лазоревый, ах, сокол ясный, и спит как, и дышит легко, что ветерок весенний. — Уже год как спит, — пожаловалась княгиня, — не ест, не пьет и не растет. Князья волнуются, бояре лукавые смятением объяты, не мертв ли князь? А люд простой все терема толпится. Изныло с материнское сердце. Сними сон с молодого князя. Слыхала я, дары могут и мертвых поднимать. Варкуя над княжичем, старец расчесала своей корявой рукой его волосы. Согнать сон невелика забота. Дону в очи проснется и сразу вырастет. Не дитя бы увидала богатыря. Так дунь же, дунь! Дара же завесу колыбели опустила и шла. Рука ее корявая расправилась, помолодели блеклые очи. Не след на чаду смотреть, покуда спит. Мой совет, княгиня, ни колдунов, ни прочих ведунов как князю близко не подпускай как воробьи по зернышку растащит и свет его и дух божественный встанет отосна глубоким стариком послушаю тебя согласилась княгиня ты токма пробуди что проку если разбужу вздохнула дара тело подниму его от сна но спит душа его а можно ли пробудить душу все можно, матушка-княгиня, но только тому, кто душу его усыпил. Кто же усыпил ее, кто очаровал? Нагнать сон доступно многим колдунам и ведоньям, а душу сном очаровать могла лишь одна, та, что зрит будущее. Старица вдруг засобиралась. Не тревождите, дитя, княгиня, пусть спит. Беда, коль душу русскую не в срок разбудит. Ничего, кроме зла, боли не створится. Не обессудь, княгиня, я за это не возьмусь. Кто чара напустил, тот пусть их и снимает. — Так кто же та злодейка? — вскричала княгиня. — Сдается мне Креслава, — помедлив проронила старица. — Ишь ей! — — Ныне известно, что будет с нами. — Креслава! — книги ничуть не вздохнулась. — Но ее нет более на земле. Она ушла в последний путь. Говорят, видели ее. — Трехокая! Она и ходит между землей и небом. — Где ж отыскать ее и как? — Никто не знает, — промолвила Дара и вынула из пести, шитую золотом рубаху. — Придет срок! — — Сама явится. Помоги-ка мне князя обредить. Надев рубаху на спящее дитя, старица взяла за клюку. — Пора мне. Рубахи этой не снимай ни под каким видом. Она спасет от дурного глаза, и от супостата, коль вздумает руку поднять, а эту, что от покуда выстера и спрячь. Настанет день... Наденет, когда возрастет, и ратица пойдет на тьму. — Ну, как же мне найти креславу? — взмолилась княгиня. Дара уж была возле двери, — пристукнула клюкой. — След было бы тебе, княгиня, не гнать ее, так бы и искать не пришлось. — Ах, мерзкая старуха! — разгневалась она. — Зачем ты приходила, чтобы упрекнуть меня? — Рубашку принесла. Дара притворила за собою дверь и исчезла. Княгиня бросилась за ней, но и след простыл. Напрасно тьюно обошли весь терем, двор, а потом и Киев. Осталась княгиня в гневе и растерянности. Велела собрать волхвов до да ведуньи и досужих, чтобы помогли они найти трехокую криславу а заодно и ставить удару. Собрались волхвы и ведуньи и на молодого князя смотрели, и на чудную расшитую рубаху, и княгиню слушали, да так ничего толком и не сказали. Одни утверждали, что нет ныне на земле всевидящих трехоких дев, и нет путей между землей и небом. Другие же слышали, что так при славе, да никто ее не видел и не встречал. Посоветовали они княгине дождаться весны и пойти вместе со спящим князем на реку Ура, где в истоке ее жил старый Волф Валдай. Вот он, где все знает, все ведает. Княгиня умолчала, что побывала уж в чертогах света, и княжеч родился благодаря волхвованию дорожаницам, посланным богом. Прогнала на волхвов, ибо Банюш. Не роду служили и поклонялись а Перуну. Отринувшим старых богов невозможно познать их помыслы. Сама же княгиня хоть и чтила рода, но требовызносила к Перуну. Да и ослепла душа ее, когда, объявшись сместью, рекой кровь древлянскую пролила и всем потоки искупалась. Ведь чтобы возжечь огонь и просветлить незрячие очи, Следует отправляться в путь дальний, тропой Трояна пройти сквозь мир живых и мертвых, медный посох истереть до рукоятки. Это погасить легко свечу, дунул мрадными устами, взмахнул неосторожную рукою, и вот уж нет света. Так вот человек иной отрода, бывший со свечой, со светом божьим, не бережет огня. Не прикрывает его рукой от ветра злого, А, возгордившись ли, раздувает пламя до да пожарищ, Или желает познать тьму. Иной холодный огонь, Мол, своя свеча не светит, мне не греет. Был человек и нет его. А кто родился со светом и его, Тому ни жить, ни умирать не страшно. Бог дал огонь, а срок пришел, так взял, чтобы от него другую свечу возжечь. Но коль погашен свет рода, или иной огонь воспылал в душе человеческой, как тут не страшится смерть? Перуну поклонись. Егове или Христу все едино, поскольку не вера выжигает свет. Неразумный младенец не ведает ни веры, ни обряда, Никому треп не воскладывает, но при этом светил В тридесять против мужа, ум которого и в вере просвещенный, наполнен премудростями. Нет, что получено от рода, то и будет в человеке, потому дети и говорят неболой с огнем. Как бы там ни было, княгиня на какой-то срок смирилась, покорила сроку, чему быть того не миновать. Но тайна все-таки ждала весны, и лебединых стай, замышляя отправиться в долгий путь, уже пройденный к истоку Великой Ра. Она, как всякие заплутавшие в лесу, пометалась, поискала на наугад дороги и решилась ски идти по своим следам. Свой след не обманет, и если не смыт дождями, то непременно выведет. Она ждала весны, но, когда растаял снег и вскрылись реки, ушей княгини слух коснулся, что среди гостей от греков пришедших есть некий путешественник, чародей, который не только человеку, но зверю или птице может дух вдохнуть. Будто при нем диковины есть». Смышленая обезьяна и птица-попугай оба человеческим голосом говорят. Княгиня в тот же час вздумалась испытать, правдива ли молва. Послала она гонца подручного, боярина Претича. Путь рекой раб был долог, а тут-то и дело всего да тоже еще ступить. Отыскал боярин гостей от греков, изведал суть молвы и так, изложил княгиня. «Чародей сей в самом деле народу чудеса показывает, да только он преклонных лет, хром на ногу, и неволе и княжеской ни по своей охоте идти в терем не желает». «А ты сулил награду, подавал злато?» «Козлат он брезглив, наград не принимает», — отвечал претич. «Но сказал, ежели я обыграю его в кости, то исполнит». Всякое мое желание. Так ступай! Я бы играй его, велела княгиня. Подручный боярин, бывалый Витязь, и боец рукопашный тут смутился. Не умею я играть, матушка княгиня, так научись. Невелика наука, ступай. Ушел, Претич, и не было его целый день и всю ночь. Княгиня от окна к окну металась, собрала сужганца за воярином слать, но тот сам, наконец, явился с покаянной головой. «Не выучился я, матушка, в кости играть. Больно хитрая наука. И что же проиграл?» «Да, княгиня, и пришлось мне исполнить желание чародяя...» «Каково же было его желание? Принести ему траву забвения...» признался подручный боярин. — И ты принес? Принес, матушка, что же оставалось делать? — Где ж ты взял эту траву, коль она растет лишь на тропе, трояна? — изумилась княгиня. — Идти пришлось. — И ты ступал по тропе и рвал траву? — Да, матушка, ступал, — вздохнул Претич. Невелика забота. — Знать чародею надобно травы забвения. — Никто не ведает, что ему надобно, — зацисковал боярин. — Траву, что я принес, он птице своей, говорящей в гнездышко, постелил. — Добро. — Сама пойду, — решилась княгиня, — и приведу чародея в терем, коль ты, мой подручный боярин, к всему делу не способен. На торжеще весеннем под крики зазывал подли убогого шатра, дремал старик-чародей. Черной одежды, клетка с птицей над головой висит, на плече диковинный зверь-обезьяна, а в руках миртовый посох. Русский люд перед книги не расступался, кланялся в пояс. Заморские же гости владычицу Руси встречали на коленях, поскольку слышали, что больнуш грозна княгиня и любит колено коленопреклонение. Один чародей не поклонился, а продолжал сидеть, обвиснув на посох. «Кто ты таков из каких земель?» — спросил его княгиня. «Вижу, что не гой, но и не изгой». «Путник я, княгиня», — сказал чародей. По свету странствую, а из каких земель не помню, ибо уж давно путешествую, но прежде жил в греках и служил епископом. — Как имя твое? — именем оббай старик зевнул, показывая младенческие беззубые десны. — Но если назовешь Гангой, я не обижусь. — Выслужишь же меня, Абай, начала была княгиня. Однако чародей перебил ее, уже выслушал. «Явел звать к своему чаду, чтобы пробудить его? Так напрасно! Ступай его свояси! Я давно дал зарок! Не пробуждать царей! Знаешь ли ты, чародей, что мой сын светоносен?» Молбу слышал в Царьграде и кое-где еще. «Да чудо ли это? Чудес я довольно видывал. Но свет лишь один». Истинный позрел, свет Христа иного мне не нужно. — Что ж ты ищешь на Руси? — спросила княгиня. — Траву забвения, — признался чародей, — вот истинное чудо в твоей земле. Позреть бы, как растет, и умереть спокойно. — Позри, трава забвения растет повсюду. Княгиню чего то стала клонить в сон. «Склони очи долу, и под тобой растет. Где ступит человек, там она и пробивается, чтобы скрыть следы». абай лишь усмехнулся и погрозил перстом. «Ведомо, луковая ты, княгиня, и об этом слышал я из иных земель людей. Трава-то повсюду, но силы не имеет». Мне любо позреет на то что покрывает нечеловеческие следы, а Божьи. Это ж трава бывает лишь на тропе трояна. Ты же тропы. Ты это не знаешь, поэтому в терем не зови. Упрямство старца возмутило княгиню. А слышал лишь, я Крутоноровым. И об этом нас слышен государыня. Равнодушно промолвил чародей, поглаживая обезьяну на плече. Да все одно не пойду. Разве что своего магота отпущу с тобой. Пусть он, сына твоего, будет. Смеешься надо мной, взъярилась княгиня. Всей же час на площади велю голову тебе отрубить, и обезьяне твои. Чародей покорно склонился. Сама отрубишь или палача позовешь? — Нет, чародей спесивый, смерть на миру красна. — На своем дворе казнить буду, — засмеялась княгиня. — Заморские купцы в миг славу разнесут пролютую княгиню и жертву немощного старца. Не дождешься чести от меня. В каменном погребе заточен будешь до самой смерти, если не станешь будить спящего князя. «А давай бросим кости!» Вдруг оживил сабай. «Коль выиграешь, исполню всякое твое желание. Кого захочешь, разбужу и усыплю!» Он побринчал костями в серебряном кубке. «Сыграй! Сыграй!» — закричала над его головой птица в клетке. «Зрю ждет тебя удача! Сыграй!» И обезьяна загнусавила, замахала лапами. — Не бойся, княгиня, брось кости, обыграешь, обай слепой, так обмануть его можно. — В подобную игру я не играла, — смутилась княгиня. — Не знаю обычаи такого в кости играть. птиц в клетке забилась, закартавила. — Игра простая, встряхни кубок и бросай, ну, пробуй, дерзай же, дерзай. — Испытай, рок, — предложил чародей ты ставишь свое желание я же ничего не ставлю коль выиграю я ничего с тебя не возьму не возьмет не возьмет подтвердила обезьяна слово обая закон не удержалась княгиня от искушения к тому же сонливой стала и разум будто размягчился добро да играю вот тебе кубок «Бросай первое!» — сказал чародей и расстелил перед собою циновку. «Пусть нас рассудит провидение. Идти мне в терем или нет?» Княгиня неуверенной рукой потрясла кубок и опрокинула его на циновку. Три черных куба показали число три. «Три! Три! Три!» — зарала птица. «Не все потеряно, княгиня!» Не успела на оком моргнуть, как чародей бросил кости, и оказалось у него число восемнадцать. — Рок не велит мне будить твоего сына, — сказал он. — Ты проиграла, княгиня, в терем не пойду.